Способы увеличения физической и эмоциональной энергии. Мы с вами рассмотрели такие темы, как сокращение потерь энергии, эффективное ее использование, правильное и своевременное восстановление. Изучив их, вы сможете эффективно пользоваться своей энергией и достигать любых своих целей. Кроме того, у вас будет хватать энергии на проживание полноценной и плодотворной жизни. Однако человек так устроен, что не желает останавливаться на достигнутом. Наверняка многие из вас задумываются о следующем шаге. Как расширить свои энергетические резервуары? И с возрастом актуальность этого вопроса лишь повысится. Дело в том, что с годами энергетический потенциал человека сокращается. Усталость приходит быстрее, а восстановление идет медленнее. Более того, со временем, человек уже не сможет восстановиться до прежнего стопроцентного уровня. Емкость батареи в пожилом возрасте становится все меньше и меньше. Ее потенциал будет постепенно сокращаться со 100 до 50%, а иногда и ниже. Вот почему для пожилых людей особенно актуально работать над повышением своего энергетического потенциала. В этой главе речь пойдет о том, как расширить энергетический потенциал, и о способах увеличения вашей энергии. А начнем мы с физической энергии. Для начала обсудим три ключевых постулата. Постулат первый. Основная проблема заключается в том, что с годами, где-то после 35-45 лет, физическая энергия начинает заметно убывать, и год от года ее будет становиться меньше и меньше поэтому тема увеличения физической энергии актуальна лишь для людей моложе 35-45 лет. Тем, кто старше 45 лет, нужно сосредоточиться на вопросе поддержания своей физической энергии хотя бы на прежнем уровне. Постулат второй. Чтобы уровень вашей физической энергии оставался на одном уровне, его надо постоянно поддерживать. Если вы не будете этого делать, то энергетический потенциал станет неизбежно сокращаться. Вот почему поддержание уровня физической энергии является программой минимум для каждого человека. Поддержание уровня физической энергии подразумевает определенный комплекс действий, которые вы должны выполнять. Это не пассивная, а активная деятельность. Нельзя пускать этот вопрос на самотек. Постулат третий. Хорошая новость состоит в том, что ваш уровень физической энергии можно повысить, особенно в молодости, до 35-45 лет. Позже, конечно, это также можно сделать, но это будет гораздо сложнее. Это как плыть против течения. Можно, но очень тяжело. Для этого нужно совершать определенные действия, о которых мы поговорим позже. Вывод. До 35-45 лет наращивайте уровень вашей физической энергии а после 45 поддерживайте его постоянным. Вы можете минимизировать возрастной спад энергии и, удерживая достаточный уровень энергии, жить полноценной жизнью до конца своих дней. Факторы, влияющие на повышение уровня вашей физической энергии и удержание ее на высоком уровне. Правильное питание в сочетании с периодическими голодовками, много воды в сочетании с периодической сухой голодовкой, физическая активность на выносливость, закаливание, полноценный отдых и сон, активный образ жизни и отсутствие лишнего веса. Наверняка эти факторы известны всем, поскольку являются основами управления вашей физической энергией. Но все-таки тут есть нюансы. Люди практикуют все это, но проблема в том, что они делают это по отдельности. Например, они правильно питаются, но не голодают занимаются спортом, но не соблюдают распорядок дня, режим сна и отдыха. Не буду рассказывать здесь обо всех аспектах. Сосредоточусь на одном из них, а именно на физической нагрузке. Дело в том, что ни у кого нет правильных целей тренировок. Большинство людей ставят перед собой лишь эстетические цели – наращивание мышц, гибкости, силы и выносливости. Нельзя сказать, что к ним неправильно стремиться, но эти цели обрывочные, как частички пазла. Очевидно, что главной целью физических тренировок должно быть увеличение физической энергии. Это есть основа и смысл любых тренировок. Это достигается следующим образом. Пункт 1. Регулярность. Следует заниматься физической активностью регулярно. Пункт 2. Физкультура. Нужно заниматься не спортом, а физической культурой. Пункт 3. Разнообразие. Необходимо каждый раз менять виды занятий. Пункт 4. Предел. Старайтесь каждый раз тренироваться так, чтобы хотя бы немного приблизиться к своему пределу. Причем это может быть либо предел вашей силы, либо выносливости, но не оба предела вместе. Пункт 5. Природа. Желательно заниматься на чистом воздухе. Пункт 6. Отдых. После занятия необходимы полноценный отдых, сон и восстановление. Пункт 7. Биодобавки. Не пренебрегайте биодобавками. Я считаю, что они очень хорошо компенсируют микроэлементы, которых периодически, либо с возрастом, начинает недоставать человеку. По моему мнению, нужно принимать три вида биодобавок, компенсирующие возрастные и половые отклонения. Например, биодобавки для простаты, Для поддержания зрения, для сердечно-сосудистой системы, для поддержания плотности костей и так далее. Компенсирующие усиленную физическую нагрузку. Например, биодобавки для быстрого восстановления после тренировок, для улучшения качества сна и так далее. Поддерживающие иммунитет. Этот вид добавок нужен в периоды интенсивной нагрузки, болезней или во время различных поездок и командировок. Это могут быть различные иммуномодуляторы, адаптогены, энергетики и так далее. Наверняка вам все это уже давно известно. Вопрос лишь в том, чтобы объединить все эти подходы к тренировкам в один. И помните основное правило увеличения физической энергии. Чем больше физической энергии вы тратите, тем больше ее у вас становится. Давайте теперь поговорим об эмоциональной энергии. Это совершенно иная субстанция. В этом случае нужно стремиться не к увеличению энергии, а к сохранению чувствительности. Дело в том, что эмоциональную энергию или яркость эмоций увеличить невозможно. Многие люди думают, что миллиардеры или богатые люди чувствуют больше счастья и испытывают более яркие эмоции. На самом деле, наоборот. Проблема богатых людей состоит в том, что их эмоциональная чувствительность притуплена, Их не радуют вещи, которые вызвали бы бурю эмоций у простого человека. Почему так происходит? Дело в том, что эмоциональная энергия подкрепляется выбросом гормонов. Но с годами у всех нас неизбежно снижается гормональная чувствительность, и все меньше событий могут нас удивить и вызвать яркие эмоции. Давайте проследим последовательность проявления эмоций. Пункт 1 Разные события порождают различный уровень эмоций. Пункт 2. Яркие, необычные события вызывают сильные эмоции. Пункт 3. Сила эмоций определяется объемом гормонов, выделенных организмом в ответ на события, а также чувствительностью к ним мозга. Пункт 4. С годами или с количеством пережитых событий или эмоций у нас вырабатывается все меньше гормонов и снижается чувствительность к ним. Пункт 5. Мы меньше чувствуем, менее ярко переживаем, у нас проявляется все меньше эмоций. Таким образом, проблема состоит из двух частей. Во-первых, гормонов вырабатывается меньше, а во-вторых, чувствительность организма к ним снижается. Как сохранить свежесть чувств и яркость вашей жизни? Поддержание высокого уровня выброса гормонов. Для этого нужно научиться создавать, переживать и находить яркие события. Смысл этого метода заключается в том, чтобы заставлять организм заново выбрасывать большое количество гормонов в ответ на яркие события. Нужно все время испытывать новые впечатления и переживать новый опыт. Путешествуйте туда, где не были раньше. Делайте то, чего раньше не делали. Испытывайте то, что раньше не испытывали. Пробуйте то, что раньше не пробовали. Повышение или восстановление чувствительности. Для этого нужны перерывы. Нужно сначала потерять, а потом найти. Этот метод работает как перезагрузка гормональной системы. Это своеобразные качели. Сначала вы испытываете горечь или боль, потери, а потом радость обретения. То есть сначала вы ощущаете негативные эмоции, а потом на их фоне любые позитивные события будут восприниматься гораздо ярче. Например, чтобы сильнее почувствовать влечение, Испытайте расставание и разлуку. Чтобы почувствовать комфорт, поживите в дискомфорте. Чтобы оценить хорошее, попользуйтесь плохим и так далее. Два ранее перечисленных метода хороши, но имеют свои пределы. С каждым новым впечатлением у вас все равно постепенно будет снижаться выброс гормонов и чувствительность к ним. Поэтому переходим к третьему главному методу повышения яркости в вашей жизни. Правильному мировоззрению. Трансформация мировоззрения. Неправильное мировоззрение является основной причиной сниженной яркости жизни. Проблема зачастую коренится не в самих событиях и не в их яркости, а в восприятии. Например, большинство людей как должное принимают то, что у них есть. Они не осознают, что сама жизнь это уже подарок, и не факт, что они доживут до следующего дня. Почему-то большинство уверено, что они должны дожить до ста лет. А еще многие считают, что если они что-то сделали, то окружающие должны быть благодарны и дать им что-то взамен. И, когда они это получают, то считают это само собой разумеющимся. Хуже того, некоторые люди продолжают инфантильно считать, что вообще все вокруг им что-то должны. В результате такие люди не испытывают радости от полученного, будучи уверенными, что получили то, что должны были получить. Наилучший подход к получению радости от жизни, заключается в том, чтобы все воспринимать как подарок. Не считайте, что вам кто-то что-то должен. Умейте делать что-либо без ожидания ответной благодарности. Лучше всего научиться делать это ради Аллаха или Всевышнего. И тогда вы не будете ничего ожидать от людей. Как результат, у вас никогда не будет обид, разочарований и ложного восприятия, что кто-то вам что-то должен. Превращение эмоциональной энергии в духовную. Это четвертый метод, смысл которого заключается не в том, чтобы увеличить вашу эмоциональную чувствительность, а в том, чтобы получать удовольствие и видеть яркость жизни не в эмоциях, а в духовных переживаниях. Чтобы не терять яркость своей жизни, старайтесь больше развивать вашу духовную энергию. Она вполне может заменить вам яркие эмоциональные моменты глубокими переживаниями и тихой, спокойной радостью. Поверьте мне, Духовные переживания доставляют более глубокое удовлетворение и радость. К тому же они длятся гораздо больше и всегда оставляют приятное послевкусие. Способы увеличения умственной и духовной энергии. В прошлой главе мы рассмотрели вопросы, связанные с повышением уровня физической и эмоциональной энергии. Настала очередь изучить способы повышения вашей умственной и духовной энергии. Умственная энергия. Увеличение умственной энергии в чем-то схоже с приростом энергии физической. Для этого вам также потребуется постоянная тренировка. Как вы помните, умственная энергия заключается в способности концентрироваться на объекте размышления. Таким образом, для наращивания уровня вашей умственной энергии вы должны тренировать концентрацию внимания, заставлять мозг долго и сосредоточенно работать. Разумеется, мозг — это не мышцы, в результате тренировок он не растет. Но он обучается способности концентрироваться и долго удерживать внимание на объекте размышления. Хорошо известно, что при попытке о чем-либо долго и сосредоточенно размышлять, основной проблемой человека становятся его собственные беспорядочные мысли. Недаром в народе так и говорят, у него свои тараканы в голове. Особенность умственной энергии заключается в том, что ее невозможно увеличить и прокачать. Но ее можно и нужно сфокусировать. То есть априори у вас умственной энергии достаточно. Просто она сильно распылена и зачастую расходуется понапрасну. Суть фокусировки заключается в том, чтобы научиться собирать умственную энергию, подобно тому, как лупа собирает солнечные лучи в одну точку, благодаря чему вы можете прожечь что угодно то есть сила солнечных лучей не в их количестве, а в концентрации на одной точке. То же самое происходит и с умственной энергией. Таким образом, для развития умственной энергии вам необходимо все время тренировать способность концентрироваться на какой-то мысли. Раскручивайте ее, жонглируйте ею, играйтесь, рассматривайте под разными углами и ракурсами. И при этом не допускайте никаких посторонних мыслей. Давайте рассмотрим методы концентрации умственной энергии. Метод первый. Письменное мышление. Отличным способом развивать умственную энергию является фиксация своих мыслей на бумаге или в компьютере. Всякий раз это будет заставлять вас сосредотачиваться на главной мысли и дисциплинировать ваш мозг. Вы станете хозяином своих мыслей. Научитесь продумывать их до деталей, сталкивать друг с другом, рассматривать с разных сторон. Поэтому я рекомендую начать с этого. Научитесь думать в процессе написания. Письменное мышление научит вас мыслить логически, грамотно, последовательно, а также понятно для других. Метод второй. Рассуждение вслух. Еще одним способом удержания ускользающей идеи и избавления от посторонних мыслей в процессе размышления является рассуждение вслух, когда вы словно проговариваете то, о чем думаете в этот момент. Например, вы думаете и одновременно говорите самому себе. «Я вчера сделал то-то, что привело меня к этому. Теперь мне надо подумать над тем, как мне ответить такому-то». Если я скажу «вот так», то он ответит следующим образом. Если же я скажу «вот так», то он ответит «так-то». Поэтому мне нужно сначала определиться со своей целью. Что я хочу от этого человека? Я хочу... Этот метод вполне подходит и для решения различных головоломок, математических и шахматных задач. Он очень эффективен, поскольку не позволяет вам параллельно думать о чем-то постороннем, и вы легко можете держать фокус на том, о чем говорите. Причина в том, что человек не способен одновременно обдумывать две мысли, так что этот метод научит вас думать концентрированно. Метод третий. Думать об кого-то. Еще один прекрасный метод тренировки сфокусированного мышления и восполнения вашей умственной энергии. Найдите хорошего собеседника из числа единомышленников. Начните размышлять и спорить с ним. Заранее выберите тему и практикуйте направленное мышление. При этом важно, чтобы вы не говорили обо всем подряд. Не превращайте дискуссию в банальную болтовню ни о чем. Выберите тему и постарайтесь развить ее как можно глубже. Вы удивитесь, как много инсайтов и открытий вы совершите вместе с вашим собеседником, а заодно получите колоссальное удовольствие от совершенствования собственных знаний. Хорошим развитием этого метода является публичное выступление, коллоквиум, либо обучение кого-то. Присутствие хорошего собеседника является проактивным методом мышления, который заставит вас развиваться очень быстро. Метод четвертый. Чтение правильных книг. Для дальнейшего развития научитесь читать правильные книги. Я имею в виду те книги, которые заставляют вас думать и делать заметки, Они развлекают, как популярные романы и рассказы. Развлекательная литература развивает не умственную энергию, а эмоциональную, заставляя переживать за героев и проживать их жизнь. В книгах же по развитию умственной энергии автор активно размышляет сам, и заставляет читателя следовать в конве его размышлений, суждений и умозаключений. Таким образом, вы невольно будете перенимать эффективные способы размышления других людей, параллельно развивая собственную концентрацию. А теперь перейдем к рассмотрению вопроса об увеличении духовной энергии. Духовная энергия. Отличие эмоциональной энергии от духовной заключается в том, что к сфере духовного не относятся эмоции. Духовная энергия — это переживание более высокого порядка. Верным способом работы с этими видами энергии будет постепенное замещение эмоциональной энергии духовной, что даст вам совершенно иной уровень восприятия. А для этого необходимо развивать свою духовную энергию. В предыдущих главах я уже упоминал, что духовная энергия не дается нам с рождения. Она развивается в течение всей жизни человека. По сути, духовная энергия является единственным показателем развитой личности человека. Отмечу особо, не интеллект, а именно духовная энергия человека. Именно духовная энергия — то, что отличает человека от животного. Лишь она присуща только человеку. Все остальные виды энергии, хоть и в зачаточном состоянии, но присутствуют в животном мире. При рождении у человека есть только зачатки духовной энергии, которые проявляются в стремлении к саморазвитию, любопытстве и любознательности человека. По мере взросления человек развивается и как личность. Он начинает думать и понимать, что помимо его интересов, есть еще и интересы других людей, а также природа, и что он является лишь маленькой частичкой огромной вселенной. Постепенно человек начинает осознавать и проникаться мыслью о том, что жизнь конечна, начинает задумываться о цели своей жизни, о том, ради чего он живет и в чем смысл его существования. И чем больше и глубже человек думает о вечности и о великом, тем больше в нем просыпается духовная энергия. Он словно начинает растворяться в мире, подпитываться от этого нескончаемого источника, начинает мыслить совсем иными категориями. В сущности, духовная энергия — результат вашей связи с внешним миром. Чем сильнее вы ощущаете и чувствуете этот мир, и чувствуете себя его частичкой, тем сильнее ваша духовная энергия. У людей с развитой духовной энергией личные интересы и животные инстинкты уходят на второй план. Взамен у них развивается огромная сила воли, терпимость, благородство, сочувствие и сопереживание всему, что есть в этом мире. Про каждого из таких людей говорят одухотворенная личность или человек широкой души. Существует три способа увеличения духовной энергии. Размышления о вечном, о мире, о других людях, эмоциональное сопереживание, помощь другим и окружающему миру, практики самоограничения. Если же говорить о конкретных инструментах повышения духовной энергии, то это вера и религия, духовные практики. Волонтерская деятельность, благотворительность, защита окружающей среды. Духовная энергия — это еще и способность человека заставлять подсознание расходовать свою энергию независимо от личной потребности в ней. История знает немало случаев, когда люди спасали других, несмотря на то, что в тот момент сами едва передвигались от голода. Или когда узники тюрем продолжали оставаться людьми, несмотря на голод, холод, лишения и пытки. Все это благодаря развитой ими огромной духовной энергии. Вспомните, что говорили об этом великие. Чем меньше человеку нужно, тем ближе он к богам. Сократ. В духовности, когда мы говорим о росте, мы говорим об уменьшении. Садхгуру. Человек должен стремиться к благам того мира. Исламская мудрость. Вывод очевиден. Чем смиреннее, ниже, тише, скромнее человек, тем он духовнее. Итоги. Это был достаточно большой и, я надеюсь, очень полезный раздел. В нем было достаточно много как теории, так и конкретных практических инструментов. Уверен, если вы будете применять эти знания, то ваша жизнь изменится кардинально. Энергия – самая главная ценность в этом мире. Это ваша жизнь и ваш самый ценный ресурс. Управляя своей энергией, вы, по сути, управляете своей жизнью. Мне хотелось бы еще раз напомнить вам пять логически связанных составляющих управления энергией. Сокращение потерь энергии, эффективное использование существующей энергии, правильное и своевременное восполнение энергии, увеличение энергетического потенциала. Давайте вспомним основные моменты. Пункт первый. Энергия или ваша жизненная сила — это ваша потенциальная способность совершать действия и выполнять работу. Это ваш самый ценный ресурс, благодаря которому вы живете и можете что-то делать и чего-то достигать. Пункт 2. Бессмысленно восполнять или увеличивать количество энергии, если у вас много дыр, через которые она бесполезно утекает. Пункт 3. Сокращение потерь энергии. Это осознание потерь энергии, выявление причин, а также минимизация и устранение утечек. Пункт 4. Эффективное использование энергии — это такое использование вашей энергии, при котором вы достигаете своих целей с наивысшими шансами и с наименьшими затратами ресурсов. Пункт 5. Эффективное восстановление энергии — процесс правильного и своевременного получения энергии из внутренних и внешних источников, с целью восполнения потерянной либо потраченной энергии. Пункт шестой. Увеличение энергетического потенциала — это процесс увеличения вашей энергии до уровня более высокого, чем тот, что соответствует вашему возрасту. Надеюсь, знания, полученные в этом разделе, вы будете регулярно применять, изменяя свою жизнь в соответствии с ними что в конечном счете является моей целью и моей миссией.